Потому что видели, как справедливо и по-человечески управляется империя. До 539 года ее ожидает мир, и только потом вспыхнет война с Вавилоном, и будет завоевана Месопотамия. Потом снова настанет период мира, пока не потребуется проучить кочевников у Аральского моря. Вот в этих боях и найдет Кир свою смерть. Эверард спокойно проезжал степями и дорогами, пока наконец не достиг пасаргады. Запряженные валами повозки еле проходили тесными улицами, а из окон, без стекол, с любопытством смотрели на чужестранцев неряшливого вида замысканные дети. Через улицу сновала одинокая курица, пока с ней не покончил пронесшейся диким галопом королевски глашатой. Кучка запыленных и вспотевших конных, копейщиков в пестрой одежде, справила ей похороны, обмениваясь грубыми шутками. Пасаргады были почти типично восточным городом. Купцы на базаре громко расхваливали свою пшеницу, нищие на каждом шагу тянули руки к чужаку, ожидая милостыни, лаяли собаки, а из корчевин доходили звуки музыки, напоминающие кошачье мяуканье. Эверард игнорировал все попытки привлечь его внимание. Лишь когда малый схватил его за ногу, он отвесил ему пинок. «Если бы можно было найти хороший ночлег, — подумал Эверард, — и хотя персы считались чистоплотным и гордым народом, это никак не препятствовало вшам и блохам гнездиться в их постелях. На этот раз он не взял с собой ни современного лучемета, ни рации, с помощью которой вызывался гальмахрон». На нем была греческая одежда, сандалии и короткий меч, лишь твердость стали которого указывала на то, что он происходит из будущего. Если он окажется в опасности, то надо полагаться только на себя, потому что на этом отрезке уже нет никакого бюро стражи времени. Первое будет открыто лишь поколением позже в Персеполе. Базар убывал, дома становились больше, улицы шире. Он ехал дальше, пока не очутился на четырехугольной площади, окруженной белой стеной. Эта стена образовала, собственно, фасад величественной резиденции. Несколько парней, очевидно, стража, сидели в тени старого дерева. Когда они его заметили, то поднялись, а некоторые предусмотрительно положили стрелы на луки. Аверард медленно подъехал к их предводителю. «Приветствую тебя, господин этих воинов. Пусть на тебя всегда светит солнце». Персидский язык, которому он обучился в гипнотическом сне, плавно лился из его уст. «Ищу приюта у некоего...» высокого господина, который имел бы терпение узнать о моих приключениях в чужих странах. «Много дней тебе», — ответил Перс дружелюбно. «Как я читал, Эверард, — служим повелителю нашему Крезу, что верный слуга царю Киру. Он рад будет видеть тебя, чужестранец». Меандрос и Афин. подсказал ему Эверард. Как грек он рассчитывал не привлекать внимание высоким ростом. Они должны возбудить подозрения и короткие волосы. Бородку пришлось приклеить. Почему Геродот должен был быть единственным историком-путешественником греческого происхождения? Раб провел его через ворота в тенистый сад и дальше в заднюю часть дома. Там Эверард будет в безопасности. Никто ничего у него не украдет, потому что гостеприимство здесь высший закон. С благодарностью принял он освежающую ванну и чистую одежду и был отведен в свою комнату. Широкий удобный диван.